каждой семье, ее любимцам на Рождество. День первый, суббота, 14 декабря. Генри. С людьми вечно нужен глаз до да глаз. О, я не говорю, что они того не стоят, но просто не представляю, как бы они справлялись без нас, собак. Взять, к примеру, моих океров. С того момента, как я щенком попал их дом, мы жили в пятером. Окей, в шестером, если включать кошку, я обычно не включаю. Джим, Эми, Джек, Клэр и я, Генри. Ладно, еще и соки, если без нее никак. Так было до ночи фейерверков пять недель назад. Дата запомнилось хорошо, ведь все произошло под грохоты вспышки и света. Я спрятался под стул в спальне Джима и Эми. Любое здравомыслящее существо в ночь фейерверков поступило бы так же. И потому видел, как Джим запихивал одежду и разные вещи в сумку, и слышал, как Эми Редай спрашивал его «почему?». Порой мне кажется, что, возможно, она понимала в происходящем не больше моего. Одно я знал точно. Той ночью Джим ушел и больше не вернулся. Это было не так, как в те дни, когда он уходил на работу, а я скучал по нему. Даже не так, как когда они уезжали в отпуск и отдавали меня в питомник. но этот раз все было иначе, и ни капельки мне не нравилось. После ухода Джима я свернулся на кровати рядом с Эмми, и та плакала, пока не заснула. Только когда ее всхлеп и стихли, убедившись, что она спит, я решился спуститься вниз и проверить остальных. Джек и Кляр не возвращались, они смотрели фейерверк на ближайшем школьном стадионе. Не побоявшись грохот и огней, я удостоверился, что дети в порядке, и отправился в свою корзину подумать о случившемся и о том, как мне все исправить. Тогда-то Соки выскользнула из-за дивана и посмотрела на меня своим высокомерным, да нельзя взглядом, как только кошки умеют. — Что ж, допрыгался, — сказала она. Я ничего не понял, объяснять Соки не стала. Но с того момента я пытался выяснить, что произошло, искал причины случившегося и способы сделать нашу жизнь лучше. На следующее утро эми усадила Джека и Кляр перед собой и все им объяснила. Я, конечно, тоже слушал, но сумел понять только то, что Джим У ушел, а нам нужно помогать друг другу и вместе преодолевать сложности. Что ж... С этим никаких проблем. Я стал помощником, о котором только можно мечтать. Первым делом я решил проведать Джека и Клэр во время сна. Иногда, когда я заходил в комнату Клэра, она плакала. Я запрыгивал к девочке на кровать и оставался с ней до тех пор, пока она не успокаивалась или не засыпала. «Вообще-то на кровать мне нельзя». я решил, что сейчас особые обстоятельства, к тому же у Клэр очень удобно. Кроме того, я взял за правило помогать поддерживать чистоту и порядок в доме и подъедал кусочки еды, которые падали на пол. Позже, решив, что такой помощи недостаточно, стал запрыгивать на стулья в кухне и очищать тарелки, которые семья иногда оставляла на столе. После моего облизывания посуда всегда оставалась очень чистой. Эмма была куда меньше благодарна за мои труды, чем я рассчитывал. Через какое-то время Джек взял в привычку убирать все тарелки в посудомойку сразу после еды. Поэтому я начал искать новый способ помочь. Меня сильно тревожило, что я теперь гораздо реже гуляю. Джек иногда брал меня побродить по парку, но обычно встречался там с приятелями. я сидел рядом с пристегнутым поводком, ожидая, пока они наговорятся. Клэр разрешала самостоятельно водить меня только до местного магазина и обратно. Все запхи уже были знакомы на пути, поэтому я немного скучал. К тому же иногда следом шастала и соки, я всегда подозревал, что она любимица Клэр. У Эми, судя по всему времени, выходить вообще не оставалось. но я знал, что после прогулок она всегда чувствует себя лучше, поэтому теперь, стоило кому-нибудь открыть входную дверь, я срывал поводок с крючка в прихожей и убегал, и Эмми приходила за мною гоняться. Поймав меня, она пристегивала поводок к ошейнику, и мы возвращались домой, оба хорошенько размявшись и подышав свежим воздухом. эми никогда не выглядела особенно довольной, но я знал, что прогулки действительно полезны для нее. В целом в доме Уокеров уже не было так светло и радостно, как я привык. И Джим ни разу не приходил. Несмотря на все мои усилия, семья страдала. Пока однажды утром все не изменилось. С сосредоточенным видом Эмми Вихрем слетела по лестнице, запихнув вещи в свою сумку, поняла сделать кучу сэндвичи Что-то случилось, узнать бы что. — Джек! — «Где твой голубой рюкзак?» — крикнула она в направлении второго этажа. Я прижался к столику входной двери и наблюдал оттуда. «А можно мне взять планшет?» — спросила Клэр, держа его в руках. «Конечно же нет!» — ответила Эмми. «Может, возьмешь новую книгу, которую тебе купила бабушка?» «Какой голубой рюкзак?» — Джек появился наверху лестницы в одной пижаме. «Джек, ты не одет?» — Эмми побагровела. — Потому что я не хочу идти, — сказал Джек. — Я же тебе говорил. — Что ж, жаль. Мы едем все вместе. Нас ждет настоящее приключение. — Приключение? Мне нравится, как звучит это слово. — А сейчас быстро найди рюкзак. — Какой рюкзак? — снова спросил Джек. — И почему я должен идти? — Возьми с собой Кляр. — Я беру вас обоих, — сказала Эмми. Иди, отащи рюкзак, который тебе купила я, когда вы ездили на вручение премии Герцка-Эдинбургского, и оденься. Джек какое-то время смотрел на мать со второго этажа. Я знал этот взгляд. Джек раздумывал, стоит ли и дальше испытывать ее терпение. Видимо, решил, что не стоит. Тот рюкзак красный, — проворчал он, — но все равно отправился в свою комнату, чтобы собраться. Я задумался. — Собраться для чего? — имя не говорила. Она сказала, что приключение ждет всех, это включая меня. — Надеюсь, что да. — А если нет, что ж, может, я сорву поводок и побегу следом. Я не собираюсь пропустить. Возможно, самое веселое для нас событие за последние недели. — Хм, интересно. Соки умывалась, сидя недалеко от меня на своем обычном месте рядом с батареей. — Что, по-твоему, тут происходит? — Мы куда-то собираемся, — сказал я, провожая взглядом Эми, которая металась между кухней и коридором, собирая вещи. — Это ясно, — соки водила пушистым хвостом из стороны в сторону по деревянному полу. — Но куда? — Это будет приключение. Я не мог скрыть радостное волнение в голосе. Сони закатила глаза и направилась в сторону кухни. — Скука! — — Кошки! Ничего они не понимают в приключениях. Эмми снова показалась прихожей. Клэр шла за ней хвостиком. — Был бы у меня свой телефон, я бы могла играть в поезде, — сказала она. — Мне ведь уже 12 понимаешь? У всех моих друзей есть мобильники, понимаешь? — Мы договорились, что обсудим телефон, когда тебе исполнится тринадцать. Эмми даже не обернулась к дочери для ответа. Учитывая, сколько раз они спорили, я не особо удивился. Но ведь мне почти 13 Тебе исполнилось 12 в октябре. Два месяца назад. А телефон был бы прекрасным подарком на Рождество, продолжала Клэр, глухая к попыткам матери использовать логику против нее. Со вздохом Эмми повернулась к дочи. Клэр, мы уже это обсуждали. Ты же знаешь, что нынешнее Рождество будет немного... Другим, и боюсь о таких дорогих подарках, не может быть и речи. Клэр помрачнела. Такое выражение не раз появлялось у нее на лице, когда она собиралась пристегнуть мне поводок, за всех сил тащить меня в сторону магазина. Я, как и все собаки, люблю погулять, а когда Клэр разобидится, времени наслаждаться прогулкой просто нет. «Ладно», — сказала она, скрестив руки на груди. «Значит, я просто прошу папу». Эмми, резко погрустнев, отвернулась. «Мне сразу захотелось прижаться к ней утешить». «Так и сделай». Эмми уже закончила укладывать свою сумку и красный рюкзак Джека, который тот скинул со второго этажа, а напряжение по-прежнему висело в воздухе. Клэр усела за стол на кухне, так, чтобы видеть прихожую, не сводила с матери сердитого взгляда. соки прошла мимо». С ног Клэр, свисавшись со стула, та даже не наклонилась погладить кошку. Я сел рядом с поводком. — Нам действительно нужно это приключение? Всем нам? — Ладно, — сказала Эми решительным голосом. — Все, одеваемся, пора выходить. Джек протопал вниз по лестнице и сдернул с вешалки пальто. Клэр тоже натянула свой красный пуховик, а Эми застегнула пуговицы на своем старом пальто с капюшоном и... — Да. Она сняла с крючка мой поводок и пристегнула к ошейнику. «Мне сразу стало тепло и спокойно. Куда бы мои люди ни шли, они хотели, чтобы я пошел с ними, а это самое главное». «Будем надеяться, что тебя возьмут обратно», — промурлыкала Соки, скользнув мимо нас вверх по лестнице. Ее слова я оставил без внимания. «Конечно, они возьмут меня домой. Я неотъемлемая часть этой семьи». Посмотрим правде в глаза, без меня они все пропадут».